Глава 22. У каждого города в мире есть свой лучший ракурс. В случае с Сан-Франциско на него лучше смотреть с высоты птичьего полёта. Именно сверху он выглядит прекраснее всего. Неподалёку океан, мост золотые ворота, холмы, усыпанные домами, густой туман, окутывающий каждый уголок города. Теперь я понимаю, почему мама была так очарована им, когда ещё была в живых. Капитан самолёта объявляет, что через 10 минут мы начнём заходить на посадку. Ему в ответ недовольно мяукает Локи, которому порядком надоело сидеть в маленьком замкнутом пространстве. На протяжении всего полёта он не проявлял особой радости к происходящему. И ничего удивительного в этом нет. Я оцепенел пихаю ему в переноску очередную закуску. «Погоди ещё немного. Прилетим домой уже через пару минут, приятель». Часть меня боится того, что я обнаружу, когда вернусь домой. Вот уже более пяти лет меня не было дома. Ещё и папа с Реном хотели мне о чём-то рассказать. Но это было всего несколько месяцев назад. Как бы там ни было, я думаю, они не хотели затрагивать эту тему, когда были в Салеме. А значит, мне придётся из-за чего-то расстроиться. Но тут всплывает и другая часть меня. Часть, которая гордится собой за то, что наконец-то сделала этот важный шаг и вернулась домой. Уверена, маме бы это понравилось. Чувствую, что Нори стало легче на душе, даже если она не захочет никогда мне в этом признаться. Моя любимая соседка обещала сохранить договор аренды квартиры, пока я окончательно не решу, что делать со своей жизнью. Но я готова поспорить на обе свои почки, что сразу после того, как они скольтом отвезли меня в аэропорт, спустя 6 часов после того, как я вышла из квартиры Джо, она начала паковать свои вещи, чтобы наконец переехать к своему жениху. Рен с папой ждут меня в аэропорту. Они держат воздушные шары и табличку с надписью «Добро пожаловать домой», чтобы нарочно опозорить меня. Они заставляют хихикать других людей в зоне ожидания. Я везу свой чемодан и переноску с котом мимо, притворяясь, что не знаю их. Рен бежит ко мне и ловко обхватывает меня за плечи. «Народ, это моя сестра, моя плоть и кровь. Мы с ней кровные родственники». Рен орёт на весь терминал. Он стал примерно на четыре головы выше меня, и я только сейчас это заметила. Вы же знаете, как я легко могу помереть от орфографического инфаркта. Я отталкиваю его, прячу улыбку и всё ещё глубоко стыдясь вот чего. Чтобы заставить меня вернуться сюда, нужно было пережить целую трагедию. «Ладно, думаю, знак был лишним. Но согласись же, было забавно», — хихикает Рен. Я оборачиваюсь и обнимаю его, внезапно почувствовав себя крайне измученной, но в то же время и безумно счастливой, что вернулась сюда. Калифорния. Вот мой дом. Отец дружески похлопывает меня по плечу. Он сегодня куда более сдержан, чем рэн Всё ещё стережёт своё сердце. Не представляю, чем всё это обернётся. Рен выхватывает из моих пальцев переноску с Локи, заглядывает внутрь. «Привет, пушистик. Ты за мышками сюда приехал, наверное?» «У нас дома их, к сожалению, не найдётся». Представляю, каким взглядом Локи награждает сейчас моего брата. А именно, катился бы ты куда подальше. «Мы так рады, что ты вернулась», — тихо произносит папа. «Простите, что меня так долго не было». Я вздрагиваю, вдыхая уже хорошо знакомый запах лосьона после бритья. Тот самый, который мама покупала ему каждое Рождество и в день рождения, чтобы он никогда не кончался. Мы кое-как добираемся до папиной машины, но за руль садится Рен, вспоминая, что теперь он тоже водит машину. За последние несколько лет я настолько увязла в собственных страданиях, что так и не сумела стать свидетелем поразительного расцвета Рена Лоусона, превратившегося из маленького ребёнка в симпатичного и весьма позитивного мужчину. Секрет, который они скрывают от меня, сейчас нависает над нашими головами, как гильотина. Ну или только надо мной. Хочу спросить об этом, но пока я не готова портить дружественный настрой. «Ну так что? Неужели я узнаю, что вы превратили дом в бордель? Просто хочу знать, с чем имею дело, прежде чем открою дверь». «Сюрприз испорчен, пап с серьёзным лицом говорит рэн «Говорил же, что это очевидно. Надо было про цирк заговорить». Папа локтем ударяет Рена. «Дом точно такой же, каким ты его оставила». Перемены в нашей жизни мы обсудим после того, как приедем. От тревоги у меня перехватывает дыхание. Папа спрашивает, чем я хочу заняться, когда мы приедем домой. Поскольку дело уже близится к вечеру, я предлагаю оставить Локи у них дома, чтобы дать ему возможность осмотреть всё вокруг и заморить червячка. Папа одобрил мою идею. А когда я спрашиваю Рене, не голоден ли он, тот отвечает, что всегда голоден что в принципе логично, когда шесть дней работаешь, а два отдыхаешь. Как-то в неделю не вписывается, заметьте. Ещё и серфишь целыми днями. Как только мы попадаем домой, который, слава богу, всё-таки не стал борделем за время моего отсутствия, я открываю переноску с Локи, ставлю ему две миски с водой и едой. Устанавливаю лоток со свежим наполнителем в прачечной. Хотя уверена, что первые день-два он будет прятаться под диваном. Закончив процедуру, я оглядываюсь вокруг. Дом выглядит почти так же, каким я его покинула. Почти. Но не совсем таким, как раньше. Не знаю, как это объяснить, но он больше не выглядит таким унылым. Мамины вещи всё ещё сохранились здесь. Картины, фотографии, её любимая накидка. Но интерьер как-то по-новому выкрашен. Вплоть до стены с фиолетовым оттенком. Появилось несколько картин, которых здесь раньше не было. А на барной стойке красуются свежие цветы. «Ну что, покатили дальше?» Папа похлопывает меня по плечу. «Так неловко, но так приятно видеть, что он старается». Киваю головой в ответ. Мы вернулись к машине. На этот раз за рулём я. Сейчас для меня крайне важно сесть за руль, особенно после того, что случилось с домом. Я уже представляю, как начинаю отказываться водить машину из-за душевной травмы. Я избегала родного города по той же причине. Больше никогда в жизни не смогу по-прежнему ездить на метро. Горьких воспоминанию уже выше крыши. «Куда едем?» — спрашиваю я всех. «Может, в ресторан «Чизкейк» на Юнион Сквер?» У Рэна светятся глаза. «Пока буду ждать свой заказ, завалю парочку корзинок с хлебом». Слишком много туристов, да и народу в целом. Я пукаю ртом в сторону рена глядя на него через зеркало заднего вида. На мгновение мы становимся самыми обычными детьми, которые воюют между собой просто потому, что это весело. «Решать тебе, Эвер», — говорит папа, усаживаясь рядом со мной. «Ну нет, она ж фигово выбирает», — жалуется Рен. «С чего ты взял?» — спрашивает отец. «Прошли целые годы с тех пор, как она здесь была в последний раз. И как бы я хотела сейчас забыть об этом». Решив перестраховаться, я везу нас в закусочную, где, бывала вся наша дружная семья собиралась каждое воскресенье. Она находится в чайна одном из районов Сан-Франциско. Называется местечко-закусочная Джорджа. Внешне оно воспринимается как забегаловка, ну, просто эпических масштабов. Расположено в обветшалом четырёхэтажном здании. На вывеске висит чьё-то покрывало, скрывая таким образом большую часть надписи. Мы заходим внутрь, и старина Джордж сам приветствует нас у двери. Несмотря на то, что в помещении народу как селёдок в бочке. Я настолько поражена количеством людей, что чуть не падаю с ног. Мартин, Рен, Эвер. Вот её личико я здесь давно не видел. Он спешит проводить нас к столику, расспрашивая меня о Бостоне. даже Дождливо ли там, красивый ли город. Так ли всё дорого, как у нас. Такое ощущение, будто я никогда отсюда не уезжала. Как будто мы всегда жили где-то тут по соседству. Несмотря на полную опустошённость в душе, я чувствую, как сквозь груду пепла внутри пробиваются первые ростки надежды. «Мы это называем надеждой, сучка, и она всегда в тебе присутствовала. Нужно лишь было слегка её подтолкнуть», — звучит в голове голос Пиппы. «Я всё ещё пребываю в смятении, пока Джордж не начинает принимать наш заказ» поскольку я сейчас не в состоянии даже прочитать меню, не разрыдавшись, спасибо дому. Я заказываю свой любимый с детства сэндвич с кашбрауном. Не удивляюсь, когда замечаю, что Рен с папой тоже заказывают своё любимое блюдо. рэн взял двойной чизбургер с картофелем фри в виде спиралек, а папа — большой коп с беконом. Не переводя дыхание, папа добавляет. И для жены, как обычно. От оладьи с тыквенными специями она была бы сейчас в восторге. Джордж ничего не записывает в свой блокнот. Он помнит всё наизусть. «Ты заказываешь блюдо нам, маму?» Я перевожу взгляд на отца, удивлённый и необыкновенно тронутый этим жестом. Он пожал плечами. «Каждое воскресенье. Это же наша семейная традиция, помнишь?» «Помню ещё как. Вспоминаю, как мы бывали с мамой здесь каждое воскресенье, пока она была жива. Не думала, что они до сих пор так делают». «Вы всё ещё собираетесь здесь с Реном каждую неделю?» В моём голосе слышится удивление и обида в том числе, хотя у меня нет причины обижаться. Они были здесь всё это время, умоляя меня присоединиться к ним. «Ого!» — Рен с шумом отпевает газировку. «А что вы делаете с оладьями потом?» Я с любопытством переглядываюсь между ними. Рен вздохнул, его глаза потускнели. «Оглянись вокруг Эв». Мы в Сан-Франциско как-никак. Всегда найдётся человек, который будет рад угоститься горяченьким блюдом бесплатно. Еду нам приносят быстро. Подают её горячее и свежее, а к ней кукурузный хлеб и жёлтое густое сливочное масло, которое так и тает на языке. И это масло переносит меня в прошлое. В те дни, когда мама размазывала его по кончику моего носа и курчила рожицы, от чего я смеялась. Я с большим изумлением обнаруживаю, что сейчас воспоминания меня скорее радуют, чем ранят и причиняют боль. Все мы втроём едим и непринуждённо беседуем. Такое впечатление, что папа заволновался, чуть ли не испытывает благоговение, увидев меня здесь, вживую. Теперь я понимаю, что, возможно, я просто принимала все его резкости и неотзывчивость за незаинтересованность к моей жизни, когда на самом деле он просто глубоко переживал моё отсутствие. Я стараюсь казаться оптимистичной в их глазах, пусть это и выматывает. Наверное, так я пытаюсь доказать свою правоту, доказать, что я достойна их любви, даже после всего того, что произошло. Папа оплачивает еду, и затем мы все едем домой. Зайдя в дом, мы замечаем, что Локи уже осветил свой новый туалет свежей кучкой. Он даже не удосужился закопать её. Она просто лежит там на виду, у всех ожидая внимания. «Значит, вот как ты решил со мной поступить, а, маленький бандит?» Ренескоса поглядывает на моего кота, а затем поднимается по лестнице в свою комнату, перескакивая по две ступеньки за раз. «Эй, Эвер, если хочешь, чтобы я следил за лотком, скажу тебе сразу. За уборку и стирку отвечаешь ты, причём и за мою тоже. Как будто твои тряпки пахнут лучше, чем какашки Локи», крючу ему в ответ, держась за перила. Папа интересуется, не хочу ли я выпить с ним по чашечке чая на террасе. Я соглашаюсь. Уже знаю, что будет дальше. Он собирается поделиться со мной тем великим секретом, который они от меня так долго скрывали. Я помогаю ему заварить чай, и мы оба берём его с собой на задний двор. Для меня самым любимым местом в этом доме остаётся именно садик за домом. Везде высажены цветочные клумбы, грядки с овощами и фруктами а также теплица, где мама раньше выращивала баклажаны, латук и всякое такое. Двор сам по себе невелик, немного тесноват, но в то же время очарователен, и с него открывается вид на Тихий океан. Моё сердце забилось быстрее, когда я увидела, как великолепно выглядит сад. Я и не знала, что у папы есть способность к садовничеству. Сидя в уютных креслицах на террасе, мы любуемся океаном, виднеющимся сквозь наш коричневый забор. Папа глубоко вздохнул. «Тебя не было здесь шесть лет. С тех пор многое изменилось. Да и ты сама изменилась как личность. Нас, в общем-то, это тоже не обошло стороной. Я отпиваю немного чая с мятой. Пока что он не сообщает мне ничего такого, о чём бы я не знала. Однако у меня есть предчувствие, что вскоре всё изменится». «Есть такое», — отвечаю я. Душевные травмы и лишения меняют людей. Я не ожидала вернуться сюда и увидеть вас двоих в том же состоянии, в котором вас покинула. «Ты в целом-то планируешь к нам вернуться?» — интересуется он. «Ну, разумеется. Тогда почему-то ушла от нас», — спрашивает он вместо того, чтобы приступить к своим таинственным новостям. «Почему?» — я повторяю за ним непонимающе. «Я настолько зациклилась на смерти дома, а потом на всей этой неразберихе с Джо, что даже не пыталась задуматься о том, что моя семья захочет услышать от меня ответы на все вопросы. Я отмахнулась от них в тот день. Так что теперь они заслуживают объяснений. Я откидываюсь на спинку кресла. Наверное, я думала, что не переживу чувство вины. Каждый раз, когда я смотрела на тебя и Ирена, вы выглядели разбитыми. Я понимала, что это я причинила вам душевные страдания, и я хотела изменить жизнь к лучшему для каждого из вас. Каждый раз, когда вы смотрели на меня, я видела это в ваших глазах. Видела, что это я — причина всех ваших бед. Мне было так стыдно, и я так презирала себя за то, что натворила. Я подумала, что окажу вам огромную услугу, исключив себя из ситуации. «Стыдно, говоришь», — повторил он за мной. «Ты думала, что мы тебя в чём-то обвиняем?» Не думала, а знала. Я переминаюсь на кресле, спрятав ноги под попу. «На ваших лицах было всё чётко написано». Он закрывает глаза, качая головой. «Да, нет, возможно. Не знаю, в общем. Я был очень расстроен. Наверное, я смотрел на тебя по-другому не из-за того, что считал тебя виноватой, а лишь потому, что не знал, как дальше поступить с тобой и твоим братом. Не знал, как можно тебя утешить. Тогда я не понимал, что ты это заметила». Даже я сам в себе не заметил перемен. Прости. Нет, это мне здесь следует извиняться, пап. И я делаю это прямо сейчас. Ты просто делал так, как велело тебе сердце. Ничего плохого не сделал. Виноватый так и остаюсь я. И всё из-за какого-то глупого парня. Папа делает глоток своего чая. Уверена, что он настолько глупый. «Что он какой?» спросила я, смутившись. «Глупый, как ты говоришь». «Потому что, когда твоя мама рассказывала мне о нём, я помню, она уверяла, что ты была влюблена в него чуть ли не по уши. Что он был умным и творческим человеком, что он часто смешил тебя. По-моему, он не такой уж и глупый. Я тяжело сглатываю». «Нет», — наконец произношу я в ответ. «Он вовсе не был глупым, скорее, неплохим. Самым лучшим, если ещё точнее». Через какое-то время я снова повстречала его в Салеме. Это было неумышленно, конечно. Судьба так распорядилась. Отец медленно кивает, удерживая на себе мой взгляд. «Я полагаю, сейчас речь идёт про Сефа. Как ты догадался? Я сейчас заплачу. От одной лишь мысли о семье Грейвсов мне уже хочется свернуться клубочком и рыдать. Я также крайне поражена тем, что он не назвал вместо него дома. Именно дом был тем, за кого я собиралась выйти замуж в конце концов. Отец спокойным движением опускает чайный пакетик в свою кружку. Я заметил, как вы двое смотрели друг на друга, пока разговаривали около церкви. Под тем деревом, когда вы думали, что вас никто не видит. Видел то, что ты была единственным человеком, который значил для него многое. А он, в свою очередь, такой же считал и тебя. В том, как он обращался с тобой, чувствовалось нечто заботливое. Даже очень. Он напомнил мне себя, когда умерла твоя мама. В ту секунду я лишь хотела оградить тебя и Рене от всего мира. Вот меня и поймали с поличным. Тем не менее, я чувствую некоторое облегчение от того, что могу поговорить об этом хоть с кем-то. Что ж, очевидно, я уже не смогу поддерживать связь с Джо. Всё будет слишком запутано. «Кажется, в этом-то и проблема, Эверлин. Вот что именно ты не понимаешь, как и всё твоё поколение не понимает. Так это то, что по природе своей все вещи запутаны. И они всегда были такими. Ничего идеального в жизни не существует. Стыд и унижение тоже входят в этот комплект под названием «жизнь». Они — часть нас. Нельзя вот так просто избавиться от этих двух элементов». Тебе необходимо бороться со своими проблемами лицом к лицу. Когда твоя мать умерла, она будто забрала часть меня с собой. И потом, каково вдобавок к ней потерять и тебя? Не иметь больше возможности обнять тебя, поговорить с тобой. Позволить тебе выплакаться на твоём плече, как и тебе на моём. Всё это сделало мою жизнь невыносимой. Порой я задавался вопросом, зачем я вообще встал с постели. Но потом я в какой-то момент услышал в коридоре храп твоего брата и напомнил себе об одной важной вещи. В жизни всегда есть кто-то, за кого надо бороться. Я вспоминаю измены дома, резкие слова Джо перед тем, как он поцеловал меня в тот день, когда мы с домом обручились. Я закрываю глаза. Тяжело прощать людей, как и самого себе. Сейчас я скажу тебе то, что твоя мама всегда твердила мне. Пусть это будет для нас хорошим жизненным уроком. Благодарите тех, кто помог вам в трудную минуту, но и не отвергайте тех, кто не сделал ради вас ровным счётом ничего. Первые стоят того, чтобы их беречь, а вторые помогли вам эту мысль осознать. Я заливаюсь слезами в миллионный раз за эту неделю, уткнувшись лицом в ладони. Отец продолжает говорить. Нет, нет, нет. Тише, тише. Не расстраивайся. Даже если ты считала, что мы на тебя злимся, тебе всё равно стоило остаться там, в Сальме. Ты должна бороться за их семью. Мы с Реном уже шесть лет стараемся вернуться к прежнему состоянию, и лишние руки нам не помешали бы. Я отставляю чашку с чаем и бросаюсь к нему. Рыдая у него на груди, он неуверенно обнял меня. Сначала замер, а потом, когда почувствовал, как моё тело дрожит в его руках, прижал меня к себе крепче. Он роняет чашку на пол, которая разбивается у наших ног. Папа хватает меня за затылок. «О, господи, Эвер, я думал, что мы потеряли тебя навсегда». «Я думала, что это я потеряла вас навсегда». Еле произношу я в перерывах между всхлипываниями. «Мне казалось, ты меня ненавидишь». «Никогда не испытывал к тебе никакой ненависти. Наконец его голос срывается. Наконец-то я слышал в нём эмоции. Я лишь ненавидел сложившуюся ситуацию. И мечтал, чтобы твоя мать была жива, и чтобы она могла сказать мне, как поступить, чтобы вернуть тебя снова. Теперь мне стало предельно ясно, что всё это время я нуждалась именно в них, в объятиях моего отца» подтверждение того, что он всё ещё любит меня, несмотря ни на что. Салем стал для меня своего рода одеялом. Я пряталась от мира, потому что думала, что я ему не нужна. Папа отстраняется от меня, стискивая мои руки. А, забыл рассказать о самом интересном. А в чём именно? Я хнычу, всклипываю и вообще выгляжу, как полная развалина. Помнишь ту страшную войну между мной и Реном? Так вот, у нас с ним ничья. Мы по-прежнему остаёмся семьёй, смеёмся, ездим по разным местам, проводим с ним отпуска, праздники, ужины, придумываем внутренние шутки. Всё, что нам было нужно, это чтобы ты вновь вернулась к нам. И теперь, когда ты вернулась, всё наладится. Впервые за долгое время я верю во что-то хорошее, а именно в семью. Надев папины тапочки, я собираю разбитый на террасе фарфор от чашки. Я подметаю пол, пока папа поливает клумбы. Время от времени я поднимаю голову, чтобы взглянуть на него. Он ужасно обращается с растениями, заливая водой каждый болгарский перец. Понятия не имею, как ему удается так долго поддерживать сад в хорошем состоянии. После разговора с ним мне заметно полегчало, но в то же время я чувствую усталость после долгого дня и перелёта. Не представляю, как буду чувствовать себя завтра. Но знаю, что сегодняшний день прошёл вполне сносно. А это уже хорошее начало. Конец света не наступил, когда я уехала из Массачусетса. Папа и Рен не меняли замки и не велели проваливать обратно в Салем. И хотя меня всё ещё мучает совесть за то, как я поступила с Джо, за то, как я бросила его, я понимаю, что он, вероятно, не хочет обо мне ничего слышать. Уверен, что ты знаешь, что делаешь. Спрашиваю я, понаблюдав несколько минут за тем, как папа в пятнадцатый раз наполняет лейку. Впрочем, таким способом он навряд ли смог бы долго поддерживать благосостояние сада. Кроме того, он ни за что на свете не справится со счетами за воду, если он так и будет продолжать заливать всё вокруг. Отец бросает пустую лейку у своих ног и проводит рукой по волосам, смеётся. «Ты меня раскусила, да?» Как-то странно, что сад сохранился без мамы в таком виде. Я пожала плечами. как кто же тогда ухаживает за садом? Лоуренс?» Лоуренс был нашим садовником ещё до того, как мне исполнилось три года. Они с мамой проводили много времени вместе, сажали растения, ухаживали за ними и просто веселились. Папа отрицательно замотал головой. Нет, ему пришлось уйти на пенсию три года назад. Он перенёс операцию на колени А потом его дочери потребовалось, чтобы он присматривал за внуками, пока она сама на работе. Так что работа у нас стала для него физически тяжёлой. Отец поднимается по трём ступенькам на террасу. Я прислоняю метлу к стене, отряхиваю руки от пыли. Только не говори мне, что Рен ухаживает за садом. Рен, он издал высокий нервный смешок. Да я бы его даже посуду помыть не подпустил. У вас появился новый садовник? Я озадаченно нахмурилась. Он мотает головой. Мне сначала казалось недопустимым разрешать незнакомому человеку прикасаться ко всем вещам, которые когда-то создала Барби. Так кто же теперь за всё это отвечает? Эвер. Он положил руки на мои плечи. Это как раз то, о чём я пытался тебе рассказать. Причина, по которой я хотел, чтобы ты приехала на День Благодарения в прошлом году, Кроется в том, что я кое с кем встречаюсь. Между нами воцарилась тишина. Я даже не представляю, что чувствую по поводу его слов. Одна часть меня злится на отца. Как он смеет забывать о маме? Как он позволяет себе с кем-то встречаться? Он что, реально занимается любовью с другой женщиной? Что за чертовщина? Это же неправильно. Это мамин дом с мамиными вещами. Крайне несправедливо, когда кто-то другой ухаживает за её садом, за её семьёй. Но в то же время я не могу избавиться от острого чувства облегчения. Потому что всё это время он был не один. Потому что всё это время у него было плечо, в которое можно поплакаться, пусть и не моё. Потому что требуется много мужества, чтобы продолжать жить дальше после того, как лишаешься всей своей жизни. В конце концов, я хочу, чтобы он был счастлив. Да и мама хотела бы, чтобы он верил в это самое счастье. Мне в моём случае тоже трудно осуждать других. Я переспала с Джо, так и не сняв обручальное кольцо, подаренное домом. «Пожалуйста, скажи что-нибудь, Эвер». Отец буквально сморщился, сделав шаг назад. «Ну, хоть что-нибудь». «Я... я не знаю, что на это сказать». «Признаюсь я». Она спит в маминой постели. Его лицо говорит само за себя. Спит, конечно. Спит в маминой кровати. Супер. Супер. Я делаю глубокий вдох. Считаю до 10. Напоминаю себе о том, что идеального в мире не существует. Что сама сначала переспала с Джо и сама же и бросила его. О том, что люди далеко не совершенные существа. Может быть, главное наше предназначение — не быть жестокими и не причинять боль другим? Я знаю, что отец не стал забывать о прошлом, потому что специально хотел обидеть этим меня. «Ты счастлив с ней?» — негромко спрашиваю я. Он смотрит вниз на свои ботинки, размышляя о моём вопросе. «Скорее, я не такой несчастный, когда она рядом», — говорит он наконец. «И это в точности то же самое, что я чувствовала в своё время к дому». Осознание, что есть кто-то, кто готов забрать себе всю мою боль, меня успокаивало. А папина девушка похожа характером на дома? Является ли папина любовь к ней сдержанной, комфортной, никогда не выходящей за рамки? Я не решаюсь спросить его об этом. А она? Пытаюсь придумать, что я хочу спросить. Милая, симпатичная, приколистка? Любит ли она искусство? Может быть, она эксцентричная? Чем-нибудь похожа на маму? Она подобна потоку неиссякаемой энергии?» Говорит с североанглийским акцентом и обладает коллекцией альбомов «Оазис» и «The Smiths». «Папа по-прежнему смотрит так, будто на моей ладони хранятся секреты Вселенной, которые очень, очень нужны ему, чтобы спасти мир прямо сейчас». «Закончишь фразу?» — говорит он. «Просто пытаюсь спросить, понравится ли она мне?» Я сглотнула. По лицу папы медленно расползается улыбка. Думаю, должна. Мне кажется, её нельзя не полюбить. Рен просто без ума от неё. Я уверена, он так говорит, чтобы успокоить меня. Но всё, что я чувствую, это тихий гнев от того, что мой брат принял в нашу семью совершенно чужого человека, даже не сопротивляясь. Неужели с мамой так легко покончить? Что ж, я рада. Говорю я, наконец. А затем более громким голосом. «Правда, я ужасно рада. Определённо рада. Возможно, я получила от него не всю правду, но я добьюсь своего. Я избавлю себя от лишних подозрений и приму его новую жизнь. Я обязана это сделать». «Ты серьёзно так думаешь? Тебе не кажется, что всё пока слишком рано? Глаза отца загорелись. Но это зависит от того, как давно вы с ней познакомились», — искренне отвечаю я. «Восемь месяцев тому назад. Он краснеет. Реально краснеет. Мой отец, у которого забрали все возможные эмоции на этой планете. Ага, ну тогда меня всё устраивает. Я снова беру метлу и подметаю, чтобы хоть чем-то занять руки. Расскажи мне о ней поподробнее. Он говорит, что зовут её Донна. Что она его ровесница, вдова с двумя детьми, один моего возраста и другой чуть постарше. Что до того, как стать инструктором, она была профессиональной теннисисткой что Рэн очень хорошо ладит и с ней, и с её сыновьями, Диланом и Эштоном. Я обещаю, что скоро встречусь с ней. Он кивает с застенчивым видом. «Ты чего, пап?» — спрашиваю я. Но потом всё встаёт на свои места. Меня охватывает ужас. Меня действительно не было вечности даже дольше. Она ведь сейчас живёт здесь, не так ли? Так вот, почему дом выглядит так красиво. Так вот из-за чего на кухонном столе стоят свежие цветы, а сад весь такой пышный. У отца извиняющийся вид. Он нервно потирает пальцы у колен, будто его сейчас за что-то наругали. События начали развиваться очень быстро. В декабре этого года она переехала к нам. Именно поэтому я так отчаянно хотел переговорить с тобой ещё в ноябре. Я не хотел, чтобы ты чувствовала себя оторванной от нас. Я это заслужила. Такое чувство, что я гость в чьей-то жизни, даже если этот кто-то мой отец. Скажи мне лишь одну вещь, — произношу я. Он выжидающе смотрит на меня. Кто лучше печёт блинчики, мама или она? О, Донны не печёт блины в этом доме. Такое у нас правило. Мы оба сразу решили, что так будет лучше. Иначе слишком много воспоминаний в голове проносится. Он взмахнул рукой. Если мы хотим блинов, то сразу идём в ресторан. Я улыбаюсь ему. Ладно, с этим разобрались. Пойду наверх, вздремну.